Итак, товарищи, смотрим все сюда. Капитан Носов повертел в руках кожаный портфель. Чем отличается сперц-портфель от обычного дипломата, вы уже поняли. А вот теперь посмотрим, чем же отличаются начинки различных моделей. Несколько движений, и в его руках появляется стальной чемоданчик. Перед нами... чемодан для транспортировки документации производства еще гитлеровской Германии. Сделана эта штучка в Магдебурге аж в 44-м году. Для того времени изделия очень качественные. Одно время мы и даже собирались его выпускать уже у нас. Данная штучка снабжена системой самоликвидации при нештатном или неправильном открывании,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 Отпирает замки и откидывает в стальные пластины, закрывающие отделение чемоданчика. Пластины эти весьма прочные, из закаленной стали. Взломостойкость такого чемодана по пятибальной шкале мы оцениваем в четверку. На то, чтобы взломать его, даже и имея все необходимые инструменты, уйдет не менее часа, да еще и взрывчатка, Не подарочная штука. «А как работает самоликвидатор?» Задает вопрос кто-то из задних рядов. «Смотрите». Носов приоткрывает вторую пластину. Заряд можно ставить в любое отделение. Пружина устанавливается на боевой взвод заранее. Но тут есть и второй ударник, который взводится при сдвигании половинок чемодана относительно друг друга. Так что налицо независимое дублирование. Если код набран правильно, то колесики цифрового замка блокируют доступ к взрывателю. У обоих ударников есть боковые выступы, которые в этом случае упираются в боковые поверхности колесиков. Накола капсуля при этом не произойдет.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 В руках капитана появляется тонкая стальная спица. Если вставить ее вот под это колесико... Мы все затаили дыхание. Смотрите, куда она вышла. Заглядываю через плечо преподавателя. Кончик спицы торчит прямо перед капсулем. Вот и все. Может сработать любой из ударников. До капсуля он не достанет.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 подлинников, как пить дать, затесалась парочка чрезвычайно вредных бумажонок, с помощью которых можно уже нашими руками натворить таких делов, что черти в аду подпрыгнут. Это-то мы маё дров наломать. Вот тут уж никого специально учить не надо, на. сами хоть кого обучим. Резюме Тротил не рванет. В этом случае и огород городить не стоило. Вспомнит, кто про фокус со спиц или нет, черт его маму знает. Нет, так рисковать не будут. Скорее всего, для большей правдоподобности хлопнет капсуль-воспламенитель, а заряд-то и не рванет, а то, мало ли, будет там такой же будущий дед орде Как тот, что в меня стрельнул в сорок пятом. С него станется этот ящик. И пингом ноги зафутболить куда-нибудь в сторонку. Так сказать, от греха подальше».